— добавила она, повернувшись к Страйку. «И что сейчас с этим их домом?» — спросил у нее Страйк, когда Люся обносила гостей блюдом с бараниной. «А, это истории сто лет», — ответила Нина. «Продали, наверное. Разве они бы согласились хоть чем-то владеть совместно? Эти двое ненавидят друг друга лютой ненавистью. С того дня, когда Элспет Фенкорт покончил с собой из-за пресловутой пародии». «А где находится этот дом?» «Не знаешь». «Его там все равно нет», — полушёптом сказала Нина. «Кого нет? Где?» — спросила Люси с плохо скрываемым раздражением. Ее планы относительно устройства братовой судьбы сорвались. Она уже не взлюбила Нину на всю оставшуюся жизнь. «Один из наших авторов куда-то пропал», — объяснила ей Нина. «Его жена попросила Корморона заняться поисками». «Успешный человек», — поинтересовался Грег. Жена Грега, несомненно, прожужжала ему все уши насчет своего гениального брата, труженика и бессребренника. Но словечко «успешный», получившее особый смысл в устах Грега, будто крапивой обожгло Страйка. «Нет», — ответил он, — «Куайна успешным не назовешь». «А кто конкретно тебя нанял корм?» — забеспокоилась Люси. «Издатели?» «Его жена», — сказал Страйк. Но денег-то у нее хватит на оплату твоих услуг? спросил Грег. Запомни, корм. Никакой благотворительности. В твоем деле это должно стать заповедью номер один. Стесняйся спросить, почему ты не записываешь эти мудрые мысли? шепнул страйку Ник воспользовавшись тем, что Люси пичкала Маргариту всеми угощениями подряд, в качестве компенсации за то, что ее подруга не сможет пригласить страйка к себе, затащить под венец и обосноваться с ним в соседнем доме, где будет сверкать новенькая кофемашина от Люси и Грега. От стола все перешли в гостиную, где красовался гарнитур мягкой кожаной мебели цвета беж из трех предметов, и там состоялось вручение подарков и открыток. Люси с Грегом подарили страйку новые часы, потому что старые твои, как я помню, свое отслужили, сказала Люси. Тронутый ее вниманием, Страйк на время даже простил ей и это насильственное торжество, и занудливые упреки по поводу его личной жизни и брак с Грегом. Он снял свои дешевые, но практичные часы, купленные взамен от служивших, и надел подаренные родственниками, блестящие, на металлическом браслете, точь-в-точь, -точь, как у Грега. Ник с Илсой преподнесли ему «Виски, по твоему вкусу». Односолодовый в вмиг, напомнивший ему о Шарлотте, с которой он впервые попробовал этот сорт. Но сентиментальные воспоминания были прерваны неожиданным появлением трех фигурок в пижамах. Самый высокий из ребятишек спросил: А торт уже можно? Страйк никогда не хотел иметь детей, за что Люси его осуждал, и с трудом различал своих племянников, с которыми виделся крайне редко. Старший и младший побежали за матерью, чтобы поглазеть на именинный торт, а средний устремился к Страйку и протянул ему самодельную открытку. «Это ты», — объявил Джек, ткнув пальцем в рисунок. «Медаль получаешь». «У тебя есть медаль?» — заулыбалась Нина, широко раскрыв глаза. «Спасибо, Джек», — сказал Страйк. «Я когда вырасту, хочу стать военным», — признался Джек. «Все из-за тебя, корм». В голосе Грега Страйк уловил определенную желчность. Это ты ему покупал солдатиков. Рассказывал про свое оружие. Про два ствола, уточнил Джек. У тебя, ствола", У тебя же было два ствола, обратился он к Страйку. Только их пришлось сдать. Хорошая память, похвалил его Страйк. Далеко пойдешь. Люся внесла домашний торт, мерцающий тридцатью шестью свечками и украшенный сотнями, как могло показаться, разноцветных постилок. Грег выключил свет, и все запели. В страйку нестерпимо захотелось отсюда убраться. Он решил при первой же возможности выскользнуть из гостиной и заказать такси. Но до поры до времени был вынужден растягивать рот в улыбке, задувать свечи и отводить глаза от Маргариты, которая беззастенчиво сверлила его взглядом, сидя в ближайшем к нему кресле. Кто же виноват, что, по милости родных и друзей, желающих ему только добра, он невольно прослыл смелым утешителем брошенных женщин? В службу такси пришлось звонить из ванной комнаты на первом этаже. Через полчаса, напустив на себя огорченный вид, Страйк объявил, что им с Ниной пора уходить, поскольку завтра ему вставать чуть свет. В прихожей, где было шумно и тесно, Страйк едва увернулся от Маргариты, норовившей поцеловать его в губы. Пока племянники, перевозбудившись и объевшись тортом, носились как угорелые, а Грег навязчиво помогал Нине надеть пальто, Ник шепнул на ухо Страйку. «Стесняюсь спросить, ты теперь неравнодушен к миниатюрным девушкам?» «Равнодушен», — в тон ему ответил Страйк. «Просто это для меня кое-что вчера стырило». «Вот как». «Стал быть, за тобой ответная любезность. Позволь ей лечь сверху», — посоветовал Ник. «А ты ведь раздавишь, как букашку».